Борис Пастернак Памяти Марины Цветаевой Хмуро тянется день непогож, Безутешно струятся ручьи По крыльцу перед дверью прихожей И в открытые окна мои. Заграду вдоль по дороге Затопляет общественный сад, Развалившись, как звери в берлоде,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 Из Елабуги перенести. Торжество твоего перенос Я задумывал в прошлом году Над снегами пустынного плес, Где зимуют баркас, боль...